Глава тринадцатая Неприятности начались уже на подходе к домашней системе клана Цивис, в первой же подконтрольной ленте системе. Илья принимал утренние отчёты служб, когда вызов с Центрального отвлёк его от этой рутины. «Что там у вас, офицер?» – ответил он на вызов. «Активировался выходной портал, капитан. Множественные отметки целей». Принадлежность? Это горнодобывающие флоты ленте и грузовые корабли. Шпарят на всех парах. Похоже, от кого-то спасаются. Принял офицер. Сейчас буду. И пригласите в центральный леди Релери. Да, капитан. Выполняю. Через 10 минут землянин уже входил в помещение центрального поста управления. Капитан в центральном! Гаркнул старший вахтенный офицер все кто не лежал в ложементах вытянулись вольно продолжайте несение вахты махнул парень рукой вольно дублировал команду офицер илья подошел к тактическому столу в центре помещения над которым мягко светилась голограмма системы в этот момент в помещение вошла и глава клана цивис проходите сюда леди доброе утро хотя скорее всего Не такое уж и доброе. Что случилось, капитан? А вот сейчас и узнаем. Я сам только пришел. Докладывайте, офицер. Тот, набрав в грудь воздуха, начал прояснять ситуацию. Двадцать минут назад впервые активировался портал. В систему начали проходить множество кораблей, идентифицируются как добывающий флот Эленте, принадлежность к лан Цивис. Они сейчас продолжают пребывать. Первые прибывшие уже начали разгон на выход в сторону империи. Похоже на массовый исход. Бардак, конечно, но кто-то, судя по всему, старается его упорядочить. Старший офицер доклад закончил. Мне нужна связь. Есть связь, они уже давно долбятся. Включайте, послушаем, что они нам расскажут. «Иденс вызывает военный флот!» «Повторяю, Иденс вызывает военный флот!» На голограмме появилось лицо смертельно уставшей женщины. «Слышу вас, Иденс! С вами, — говорит капитан Рейдера, — на борту находится глава клана Цивис. Она тоже вас слышит. Куда так спешите, девочки?» Леди Релерий шагнула ближе к землянину, встав с ним рядом. В этот момент на голографическом дисплее иденса изображение должно было разделиться на два, показывая и главу клана. Видимо, так и произошло, потому что вызывающая склонила голову. «Моя госпожа...» «Представьтесь», – произнесла леди. «Капитан рудодобывающей платформы Идденс. Масте Винелли, моя госпожа. Пытаюсь руководить этим бардаком». «Плохо пытаетесь...» «Виновата, моя госпожа, но люди напуганы, еле удается их удерживать от панического бегства. Докладывайте, что происходит, капитан!» Женщина-капитан начала быстро говорить, но Илья ничего не понимал. Капитан Идденса говорила на языке Эленте, которого парень не знал. «Отставить!» – произнесла леди. «Изъясняйтесь на общем!» «Но моя госпожа!» Перешла та на общий диалект. Выполняйте приказ. Слушаюсь. Две недели назад все пограничные системы со стороны серой зоны подверглись нападению неизвестных кораблей. Шахтеры пробовали сопротивляться, но скорость разгона и маневренность противника не оставила шанса. К тому же мощность их силовых щитов превосходит наши аналоги. Ценой многих потерь люди начали эвакуацию в центральную систему клана. Погибло много, но мы смогли вывести большинство гражданских со станций. Однако враг не остановился на этом. Он начал наращивать группировку и потом ударил с трех сторон сразу. Наши военные вступили в бой, давая возможность эвакуироваться гражданским. Но дела плохи, многих не удалось вывести нас почти блокировали. Если бы не командующая флотом, которая бросила дредноут на защиту последнего портала, уйти бы не удалось никому. Врагов слишком много, и их мощь ужасает. Более того, за нами идет погоня, один из вражеских линкоров и около двух десятков мелких эсминцев. Похоже, что и нам не спастись. Моя госпожа, бегите, мы постараемся их задержать, мы умрем за вас». «Отставить умирать!» – включился в разговор Илья. «Леди, вы позволите?» Лицо леди Маттери Лели Пенферро окаменело. Казалось, она постарела сразу на несколько десятков циклов. Отчаяние и горе явственно читались во взгляде. «Да, да, капитан, если у вас есть идеи, то...» «Соберитесь, леди!» – шепнул ей на ухо парень. На вас смотрят ваши люди. Думаю, мы справимся с погоней. Я уже встречался с этими ребятками. Горят за милую душу. Ты считаешь? Я не привык долго считать. Я больше действовать предпочитаю. Хорошо. Слушайте этого человека и выполняйте его приказы, как мои. Ему уже приходилось сталкиваться с этим врагом и побеждать. Слушаю, моя госпожа склонила к голову капитан иденса «Командуй, парень!» Это уже было адресовано Илюхе. «Сколько у нас времени до появления погони?» По моим расчетам, не более часа. Колонна эвакуации растянулась. Стартовали в разное время по мере загрузки. Думаю, с последними беженцами стоит ждать и неприятеля. Скорее всего, многих успеют догнать еще на той стороне. «Понял тебя». Повиси на связи минутку, я тут своим людям указания раздам. Ответил ей Илья одновременно с этим, переключаясь на внутренний канал. Внимание по кораблю, говорит капитан. Боевая тревога. Экипажу включиться в средства защиты и стоять по местам согласно боевому расписанию. Москитному флоту пятиминутная готовность. О готовности доложить. Старпом. Брат. «Обеспечь пассажиров скафандрами и определим места на время боя». «Сделаю...» «Капитан!» – подвагула следи. «Я бы хотела наблюдать за вашими действиями отсюда». м <amidst> mm, хорошо». Немного помявшись, согласился Илья. хотя подобного и не люблю, но ладно. Пусть будет на этот раз, как хотите вы. Однако сразу предупреждаю». С момента начала боевых действий вы более не имеете права голоса, леди. Я понимаю. Отлично. Саид, обеспечь леди место. Да, брат. Леди, следуйте за мной. Надо подобрать вам скафандр. Когда глава клана покинула помещение центрального, Илюха наконец обратил внимание на ожидавшую его вызова капитана Идденсен. «Мастови, Нелли, вы ещё тут?» «Тут, парень. Можно просто Нелли». «Это радует. Так вот, Нелли, сейчас мои связисты передадут вам коды для связи. Ваша задача сделать так, чтобы любой из ваших кораблей, желающий дать по яйцам супостату, меня слышал. Это возможно на ваших лоханках?» «Возможно. И они не лоханки. Посмотрим, Нелли, посмотрим». Наконец-то землянин оказался в своей стихии. Ох, как же ему надоела вся эта бюрократическая хрень, которую по ошибке называют деятельностью капитана корабля. Наконец-то драка. Адреналин в кровь, нервы звенят, всё лишнее из головы вон. Более нет ничего важного. Есть только он или я и противник. Корабль и экипаж... Это его инструменты. Лучшие инструменты в целом мире. Приказы сыпались из него, как из рога изобилия. Все грузовые корабли пусть продолжают разгон на выход в сторону Империи. По мере появления новых прибывающих кораблей, транслируй им мои приказы. Принято? Что там со связью? Коды получили? Да, дай нам пять минут. Добронелли, пять минут у вас есть. В этот момент начали поступать доклады о готовности корабля и его служб. Приняв их, землянин снова начал командовать. Картинка боя уже полностью сложилась у него в голове. Плохо только, что вооружение Эленте традиционно пушечное, рассчитанное на снайперскую стрельбу с безопасной дистанции. Но в данном конкретном случае это даже хорошо. Внимание, москитного флота. Начинайте старт. Три звена на поддержку призрака. Задача борьба с мелочью. Есть. Чуть хриплый от волнения голос Принято. Бер спокойно, как танк. Эскорт. Позов Илюха, корабли сопровождения главы клана. На связи. Мои полномочия вам ясны? Так точно. В общую связь включились. Да, капитан прекрасно фрегаты Разбейтесь там у себя по парам каждая пара идёт в поддержку одного из моих звеньев ваша задача прикрывать ребят много вы не настреляете но спину прикроете вопросы тишина в ответ тогда свяжитесь с призраком там вас определят кого и куда далеелее линейники занимайте орбиту портала на дистанции вашей снайперской стрельбы. Вот эту орбиту. Ильянов отметил в какой плоскости нужно орбитить портал. На месте не стоять. Движение – жизнь. Постоянно быть на ходу. Эсминцы – та же задача, но приоритет на защиту линейников от мелочи. Выполнять. В рядах эскурта наметилось шевеление. Так, теперь с вами девочки. Иденс, меня все слышат? Да, парень, командуй. «Да, собственно, уже всё сказано. Повторяйте действия линейных кораблей. Выделить вам защиту не смогу, но если что, мои ребята за вами присмотрят. Задача ясна. Так точно, начинаем занимать орбиту. Действуйте, но ну и всех вновь прибывающих им. Нам каждый ствол важен. Транспорты с глаз долой. Есть!» броуновское движение беглецов перестало быть хаотичным. Транспорты по мере своих возможностей освобождали место боя, а все, кто имел вооружение, готовились к нему, включаясь в общую карусель орбиты, причем орбита была перпендикулярна плоскости эклиптики системы. Такую орбиту Илья выбрал потому, что в этом случае сам портал не будет мешать стрельбе. Народ среди шахтёров бывалый, они сразу сообразили, что замыкать круг нет смысла, хоть и большие расстояния, но при промахе возможность дружественного огня имеет место быть. Поэтому вставали по двое-трое в ряд на орбиту, разворачивая свои корпуса боевой частью в центр получающегося круга. Сам же землянин подвёл рейдер на расстояние оптимальной стрельбы главным калибром. Но вставать на орбиту не стал. В его задачу входило вывести гравитационную пушку с первого залпа. Если таковая будет. А это возможно только в том случае, если он окажется прямо перед порталом и неподвижным. С новыми щитами, которые Медв усилил еще и трофейными, их он так и не отдал яйцеголовым, как водится добросовестно захомячив. Илья не боялся гончих. Огня же орудий Враресской дубины он опасался, конечно, но уже не так, как раньше. А вот гравитационная пушка могла одним выстрелом накрыть всех, кто сейчас готовился к бою. Да и рейдер вряд ли выдержит. Её надо вышибать сразу, пока рулевой дубины, если это будет именно она, не успел проморгаться и поднять щиты после выхода из гипера. «Призрак!» «На связи. Ты оперативная поддержка. На тебе затыкание дыр. Ни одна тварь не должна выскочить. Ясно?» «Ну и приглядывай там за гражданскими. Если что, подсоби. Принято!» В этот момент в центральный вновь вернулась леди. «Я готова, капитан. Но почему вы сами ещё не включились в СПБ?» «Некогда пока было». Вы вот что, леди, забирайтесь пока на мой трон. Это вон там. Когда-нибудь управляли космическим кораблём? Обижаете, молодой человек? Я пилот высшей категории. Отлично. Забирайтесь туда и включайтесь в интерфейс. И скин обеспечит вам круговую картинку без доступа к управлению. А как же вы? А мне отсюда нормально видно. Всё, леди, вы мне мешаете. Главный... «На связи, капитан». Медв тоже спокоен. «Будем много стрелять главным калибром и, возможно, получать в ответ. Что хочешь, делай, но энергии меня обеспечь». «Понял, все энергоресурсы в работе. Сколько надо будет, столько и дам. Резвись, парень». «Спасибо, Медв. Рилка, как у тебя дела?» «Мои ребятки уже в лыжементах, сучат ножками в нетерпении, Лео». Только дай команду, порвём всех в лоскуты. Рад слышать, мила. То же самое, капитан, рэп уже прогрели. Зажмурим кого хочешь, только пальцем ткни. Принял. И уже мысленно где. Ну что, сестрёнка, намылим холку ребятишкам. Маркируй цели, так как это сможешь сделать ты, и я не поспею. Цени, братец. Ценю. Я думаю, ты делаешь. Поняла. Внимание, флот! Никакой стрельбы без команды. Никакой стрельбы по своему усмотрению. Работаем чётко по маркерам. Не дай вам бездна, увижу самодеятельность. После боя виновный получит по жопе. По наглой, круглой жопе. Это понятно? Послышались смешки в эфире. Раз понятно, тогда ждем. Внимательно следим за тактическим монитором. Огонь по маркерам. Женщина капитан Идденса немного ошиблась. Противник появился чуточку раньше. Первый корабль супостата, которым оказался уже знакомый Илюхи тип гончий вывалился из портала, когда последний транспорт еще не успел убраться из зоны обстрела. Похоже, что у него были какие-то проблемы с двигателями. Факел то вспыхивал, то снова газ. Скорее всего, это было повреждение, полученное еще на той стороне. «Иденс, скажи этому шлепку, чтобы убирался оттуда!» «У него проблемы. Повреждена камера синтеза плазмы». «Да насрать мне! Пусть хоть веслами гребет, но чтобы убирался!» «Маневровыми пусть работает!» «Внимание! Маркер на цели! Залп!» Илья еще не закончил команду, когда гончая лопнула как мыльный пузырь. Какие бы ни были выдающиеся щиты у жагов, но такой шквал смерти и они пережить не смогли. Корабль просто распылила на атомы. Дальше закрутилась. Ди по мере появления противника маркировала, А осатанившие от пережитого совсем недавно страха, а теперь еще и воодушевленные удачной стрельбой шахтеры, лупили из всех своих стволов. А было тех стволов весьма немаленькое количество. Линейные крейсера тут же не отставали. Каждый их залп не проходил мимо цели. Немногие стартовавшие с гонщик десантно-штурмовые боты тут же уничтожались призраком его поддержкой. Там шла своя война. Илюха, конечно, следил, но не вмешивался. Рулила Ори, помечая свои цели, а поддержка отрабатывала. Крейсер сейчас был, как и сам Рейдер, в роли командного центра Москитного флота. «Пилот, я...» «Когда появится главная страхолюдина, я хочу, чтобы ты рассчитал микропрыжок ей за спину». «Принято. Сделаю». «Внимание!» Носовые кормовые орудия к бою приготовить. Ракетные установки в штурмовой конфигурации. Есть фальшпанели открыты. Ракетные установки готовы к залпу. На схеме мигнул портал, и сразу же появилась отметка цели. Это была старая знакомая дубина. Корабль вышел точно под выстрел рейдера. Носовые залп! повторять по готовности. У-бу! Бу-бу-бу! Бу Куски обшивки корабля противника брызнули в разные стороны. Суслипо командир дубины не сразу сообразил, что происходит, но надо отдать ему должное. Решение он принял верное. Попытался активировать щиты. Вот только главный калибр рейдера не давал им возможности набрать емкость, гася эти попытки сразу. БУ-БУ-БУ-БУ! гвоздили лазеры по мере накопления энергии конденсаторами, которые в свою очередь черпали из накопителя. Вернее сразу из шести накопителей класса линкора. «Флот! Кого ждем? Цель помечена!» «Огонь, вашу мать!» На корпусе вражеского корабля расцвели первые огненные цветы. Это опомнившиеся копатели взялись садить кто во что горазд «Цель большая, не промокнешься». «Капитан, цель выпускает москитный флот», – доложил тактик. «Вижу. Рила, мила, ваш выход, девочки. Сожрите нечисть». «Работаем!» Двухголосие. Близнецы в своем репертуаре. Стало видно, что упорядоченное движение москитного флота Дубины превратилось в хаотическое. Это Милка со своими подопечными зажмурила пилотов противника, а меж к ним уже приближалась куча машкары под управлением Рилы и ее ребят. Эти дроны были новой штурмовой комплектацией, да ещё начинённые капсулами антиматерии на случай, если понадобится поработать Брандером. Тоже новая разработка яйцеголовых. Идею слезали после Илюхиных художеств. Противник начал разгон в нашу сторону. Принял тактик. Пилот, три вперёд. Попадаемся. На оптимальной дистанции ракетная атака. «Есть!» «Начинаем разгон». «Корабль к прыжку приготовить». «Есть!» «Произвожу накачку энергии, время готовности полторы минуты». «Принял!» Вражеский капитан поступил так, как поступил бы и сам Илья. Не имея возможности сразу поднять щиты, а потом уже и поднимать нечего стало, шахтеры вынесли все эффекторы к чертям собачьим, Он принял решение идти на таран. Сбежать он не успел бы. Развернись кормой, рейдер бы моментально снес главную маршевую установку. Применив микропрокол, можно было временно вывернуться из-под обстрела, но далеко не уйдешь. Ракетами дальнего радиуса действия достанут. Да и главный виновник разгрома, рейдер, останется неуязвимым. С таким кораблем капитан Жагов столкнулся впервые и теперь был растерян. Его просто уничтожали. Медленно, но неотвратимо. Поэтому он принял единственно верное решение – идти на таран. Рейдер Гробмостки вывернуться не успеет, да и такого разгона, какой имеет его корабль, в ненавистной империи еще никто не повторил, даже если начнет подворачивать, то вряд ли сможет увернуться. Жаль только, потеряли сразу гравитационную пушку. Этот ублюдок вынес её первым же попаданием. Однако, к удивлению капитана Дубины, противник не только не стал отворачивать, а в свою очередь сам начал разгон курсом на сближение. Ну что же, так тому и быть. Посмотрим, кто крепче. Два огромных корабля неслись друг другу, пожирая сотни километров пространства в секунду. Казалось, что столкновение неизбежно. Как вдруг один из кораблей исчез, всколыхнув метрику пространства. Исчез, чтобы уже через мгновение оказаться у дубины за кормой. Кормовые орудия! Залп! бу бу бу бу заговорили вышеупомянутые орудия, вгоняя в незащищённую филейную часть пучки узконаправленного гамма-излучения. «Повторять по готовности?» Но долго повторять не пришлось. Тяжкий взрыв оторвал корво противника почти до середины корпуса, закрутив оставшийся огрызок в замысловатом пируэте. а, -а, -а, -а раздался победный рев в эфире. «Получи, гадина! Что, сожрал скотина? Гори, ублюдок! Вали в бездну, тварь!» Так или примерно так выражали свой восторг множество капитанов, находящихся на связи. Для Ильи непривычно было лишь то, что голоса эти были «сплошь женскими».